Глупые коровы сладкий лук жуют. Юная пастушка с пастухом поют. Белой сладкой ватой облака висят. Свекла да капуста выстроились в ряд. Разоделось поле в маковый цвет. У картины этой сказочный багет. Лес зеленой хвоей обрамляет лук. Глупые коровы к вечеру уснут.